Сколько уже лет я привыкаю к неожиданности Петиных ассоциаций, но привыкнуть до конца не могу. Они так же внезапны, как поворот стаи кальмаров. Никто на свете, даже птицы, не умеют поворачивать все вдруг с такой ошеломляющей неожиданностью и синхронностью. «Кальмар ты, Петя!» — сказал я. «Валяй свою новеллу!» Уклонившись от роли литературного критика, Петя оживился. Служил я тогда на эскадринном Миноносце Очаровательной, в роли старшины рулевых, начал он. И была там медведица Эльза, злющая. Матросики Эльзу терпеть не могли, потому что медведь не кошка. Уважать песочек медведя не приучишь, если ты не дуров. И убирали за ней, естественно, матросы. И хотели от Эльзы избавиться, но командир эсминца любил медведицу больше младшей сестры. Я в этом убедился сразу по прибытии на очаровательный. Поднимаюсь в рубку и замечаю безобразие. Вокруг нактоуза, путевого магнитного компаса, обмотана старая в чернильных пятнах звериная шкура. Знаешь ли ты, Витус, что такое младший командир, прибывший к новому месту службы? Это йог высшей квалификации, потому что он все время видит себя со стороны. Увидел я себя, старшину второй статьи, со стороны на фоне старой шкуры, а вокруг стоят подчиненные, ну и пхнул шкуру ботинком. Что за пакость валяется? Убрать! Пакость разворачивается и встает на дыбки. Гналась за мной тогда Эльза до самого командно-дальномерного поста. Выше на эсминце не удерёшь. Я в КДП задраился и сидел там, пока меня по телефону не вызвали к командиру корабля. Эльзу вахтенный офицер отвлек, и я смог явиться по вызову.